Тут свободное место. Делать нечего короля в свободное место. И не выдержал он. «Говорите, что спрашивают?» «А вы думали, нет?» «И приходят в отсутствие?» «Приходят. Приходят, пожимают плечами». Липанченко бросил карты. «Ничего не выйдет. Позаложены двойки». Видно было, что он волновался. В это время из спальни Липанченко что-то жалобно прозвенело, как будто бы там открывали окошко. Оба повернули головы к спальне Липанченко. Осторожно оба молчали. Кто бы мог это быть? — Верно, Том. — Сан-Бернар. — Да поймите, странная женщина, что ваши вопросы... Тут Липанченко охая встал для того ли, чтобы удостовериться о причине странного звука, или для того, чтобы увильнуть от ответа. «Нарушают партийную», — отхлебнул он глоток совершенно кислого чаю, — «дисциплину». Потягиваясь, он прошел в открытую дверь, в глубину, в темноту, «Да какая же, Коленька, со мной-то партийная дисциплина!» — возразила Зоя Захаровна, подперев ладонью лицо и опустила вниз голову, продолжая стоять над пустым теперь креслом. «Вы подумайте только!» Но она замолчала, потому что кресло пустело. Липанченко оттопатывал по направлению к спальне, и рассеянно перебегала по картам она. Шаги Липанченко приближались. «Между нами тайн не было!» Это она сказала себе. Тотчас же, же она повернула голову к двери, к темноте, к глубине, и взволнованно заговорила она навстречу топотавшему шагу. «Вы же сами не предупредили меня, что и разговаривать-то нам с вами в сущности не о чем». Липанченко появился в дверях. «Что у вас теперь тайны, а вот меня нет». «Так это...» «В спальне нет никого», — перебил он ее. «Меня досаждают». «Ну, и взгляды, намеки, расспросы, были даже...» Рот его, скучающе, разорвался в зевоте. И, расстегивая свой жилет, недовольно пробормотал себе в нос. «Ну, и к чему эти сцены?» «Были даже угрозы по вашему адресу?» «Пауза». «Ну и понятно, что спрашиваю. Чего раскричались-то?» «Да что я такое сделала, Коленька? Разве я не люблю? Разве я не боюсь?» Тут она обвелась в круг толстой шеи руками и хныкала. «Я старая женщина, верная женщина». И он видел у себя на лице ее нос, нос ястребиной, вернее, ястребинообразный. Ястребиный, если бы не мясистость. Нос пористый. Эти поры лоснились потом. Два компактных пространства в виде сложенных щек исчертились нечеткими складками кожи. Когда не было уж ни крема, ни пудры, кожи не то чтобы дряблой, а неприятной, несвежей. Две морщины от носа явственно прорезались под губы, вниз губы эти оттягивали и уставились в глазки глаза. Можно сказать, что глаза вылуплялись и на Зойлева лезли двумя черными, двумя жадными пуговицами, и глаза не светились. Они только лезли. — Ну, оставьте. — Оставьте. Довольно же, Зоя Захаровна. Отпустите. — Я же страдаю отдышкой. Задушите. Тут он пальцами охватил ее руки и снял с своей шеи и опустился на кресло, и тяжело задышал. «Вы же знаете, какой я сантиментальный и слабонервный!» «Ну вот опять я!» Они замолчали. И в глубоком, в тяжелом безмолвии, наступающем после долгого безотрадного разговора, когда все уже сказано, все опасения перед словами изжиты, и остается лишь тупая покорность, в глубоком безмолвии она перемывала стакан, блюдце, и две чайные ложки. Он же сидел, полуотвернувшись от чайного столика, подставляя Зое Захаровне и грязному самовару свою квадратную спину. — Говорите, угрозы! Она так и вздрогнула, так и просунулась вся из-за самовара.